Глава 2. Братья вышли на поясующий этаж балкон, он же общий коридор. Пусть в квартире настоящие окна, у них из коридора могли бы заглядывать все, кто не попадет. А им с 23 этажа смотреть почти что и не на что. Жильцам окна заменяли голопроекторы. Жеки хватало девайсов. Ребята дождались лифта, спустились на отдельную площадку, остановки школьных автобусов, станция городского транспорта располагалась ниже. На застекленной площадке уже собралась разновозрастная ребятня. Антон коротко бросил Жеке «Увидимся» и с независим видом направился к кучке сверстников. Он не мог допустить возникновения у кого-нибудь мысли, что его провожает брат. Жека про себя снисходительно улыбнулся. Совсем недавно еще, позапрошлом году, их обоих также не провожал Тим. Старшему брату совсем не обязательно маячить на виду. Ему достаточно просто быть. Просто быть старшим братом. «И не так это легко». Жекахмура глядел пестую толпу шкаляров. Фигурок в школьной форме раз-два и обчелся. В прошлом году общественность обнаружила у детей право на индивидуальность, ношение формы сделали необязательным. Хорошо хоть общественности, пока нет власти ее запретить. Форма стала непременным признаком независимости, смелости, способности за себя постоять. У кого не хватает духа на форму, урожает индивидуальность весьма своеобразно. Тосковит джинсу, футболки, кеды, как мигрантская шпана. С этой публикой Жека не раз уже сталкивался, вручал воспитанию, гордость урожденного колониста и, само собой, физическая подготовка. Здесь откровенной враждебности не проявлялось, в их громадном роботизированном доме такие еще не завелись. Мигрантских отпрысков из лагерей возят в школу отдельно, носят ты именно в их школу. Жека, э, скажем так, не раз демонстрировал форму и ради Антоши, ради его гордости. Неудивительно, что детки просто подданных демонстративно становятся ортодоксом, опасаются подозрений в симпатиях или, хуже того, в подлизывании. Впрочем, Жеку давно не волновало отношения всех этих всяких разных. Сам-то он всегда мог пообщаться с каждым из них, неизменно проявляя на их уважительность подчеркнутую снисходительную вежливость. Его вполне устраивало, установившись в дистанции, у парня есть свой круг общения. Проследил тишком, как Антоша сядет в автобус, подмигнули задние фонари отходящего от транспортного робота, и только тогда он обратил внимание на обращенный к нему на взгляд. Подошел к девушке в строгом форменном платье. — Привет, Лен. — Привет, старый, — сказала она. Жека слегка поморщился. он редко кому позволял так к себе обращаться. Пусть он сделал старые школьные прозвище по фамилии Старкин своим сетевым ником. Так он назвать не игровых чатов по сию пору означает сильно рисковать физиономией. — Ленка это знает, конечно, значит, отчего то не в духе. — Что стеслось, Лен? — Да ничего особенного, — сказала она немного нервно. — Предки разводятся. — Так передумали же, ты сама говорила, — удивился Жека. — Передумали, ага, — скривилась Лена, — чтобы убраться отсюда в русские миры. Они пускали к себе только полные семьи. — Вы тоже? — вырвалась у парня. Она очень внимательно на него посмотрела, и горько усмехнулась. — Не то же. Пришел отказ, ужесточили правила. Теперь принимают только если есть близкие родственники. Мы для них все предатели. Лена понурилась. А вы когда уезжаете? Женя смешался. Это была их детская тайна, внезапно ставшая слишком больной темой. Случилось все в пятом классе, когда ребят приняли в скауты. Перед первым походом всем отряде раздали жетоны с полной о них информацией, как солдатам. Ленка сразу похвасталась приятелю, но оказалось, что у Жеки такой уже есть. Черт. Он понятия тогда не имел, что у других ребят ничего не болтается на шее с рождения. Инструктор взял его жетон и вернул через час, строго наказав, никому об этом не рассказывать. Дотошная Ленка вскоре докопалась до природы этого явления. Такие жетоны полагаются усыновленным сиротам. На Сайоре детей, оставшихся без родителей, разбирают без особых церемоний, однако существуют еще и инопланетные усыновления. Космонавтам попросту некогда воспитывать детей, да и требует это дело особых условий. а на боевых станциях все заточено под другие задачи. На момент рождения Жеки Сайори находилась под протекторатом русской тирании. Условлять таких детей разрешал только гражданам с полными семьями и как минимум одним ребенком. Все эти данные Лена легко нашла в свободном доступе, сопоставили факты, что на жетоне записанные информации о биологических родителях додумали сами, иначе зачем сложиться он вообще нужен. Раньше его тайна личности казалась интересным секретом, особенно забавляли вызовы приглашения к психологу. Потом какой-то пришкольный комитет, осторожные расспросы, добрые беседы. Жеку просто распирал от пикантность ситуации, как эти серьезные взрослые люди неуклюже пытаются представить свой интерес обычным делом, чтобы он, боже упаси, не насторожился. Они с Ренгой потом с удовольствием смаковали подробности. Он никогда не относился к своей тайне серьезно, всегда был уверен, что никакой родство не поможет ему попасть в космос. Только так, чисто теоретически, может быть когда-нибудь. А сейчас его жетон стал пропуском русские миры, для родителей, для Антоши. Он не может остаться здесь с Тимом, с Леной, попытаться спасти. У нее развалится семья, развалится Родина. И ее единственный друг улетает навсегда. У него точно есть в русских мирах близкие родственники. Может, «Поженимся!» — спросил он потерянно. «Псих!» — Лена отвернулась. К счастью, подошел очередной автобус. Жека поплялся за Леной и усилились на одно сиденье. Она отвернулась к окну, не желая разговаривать. Жек уйкнулся в коммуникатор. Это детское убожество он таскал потому, что положено, и чтобы при случае убить лишние минуты жизни, которая иногда становится скучной. Вот как сейчас. Он бы с гораздо большим удовольствием болтал с Леной, но она не в духе, и вообще сам виноват. Действительно псих. Ничего страшного еще не произошло, и как ему такое могло прийти в голову? Жека зашел в чат космофлота, виртуального симулятора настоящих боевых кораблей. Он довольно хорошо разбирался в военной технике по открытым источникам. Возможно, что их виртуальные модели сильно устарели, однако, по мнению военных аналитиков, о современном состоянии дел имеет представление, разве что разведки крупнейших корпораций. Могущество русской тирании и американской демократии базируется на безусловном технологическом превосходстве, а оно, свою очередь, на секретности. Интересно, конечно, было бы сунуть дела, но Жеке вполне хватало общедоступных версий. Причем их слегка хватало и большинству взрослых. Космофлот совсем не детская игрушка, особенно часть обожаемых Жекой малых платформ. Битвы стратега уставились непременно за виртуальные звездные системы, велись крупными соединениями и целыми флотами. продолжались часами и сводились к смеси карточной игры и детского морского боя, где расклад определился уровнем игроков, опытом, временем, проведённым в игре и суммой донатов. Никаких карманных денег у Жеки отродясь не бывало, родители на коммуникаторе просто устанавливали предельную сумму за неделю и обозначали возможные траты, игрушки их число ходить никак не могли. Поэтому в взрослой игре ему оставались лишь малые платформы, качать которые можно за виртуальные баллы успешности. Такова космическая специфика, когда расстояние измеряется световыми секундами. Как выстрелить противника из лазера, когда свет идет к нему 2-3 секунды? Да и на радаре это свое положение с задержкой секунд в 5. И это это практически упор. Вот и кроет по предсказанным аналитиками объемом с результативностью десятые доли процента. Не оставляя надежд на удачу, можно к лазерам добавить ракеты. Они к цели будут лететь уже минуты и опять не туда, противника обладают средствами РЭП. Попытки сделать ракеты умнее не прекращаются, как продолжают совершенствовать способы их обмана. Короте человека на ракете полностью не заменить. Причем ракете с человеком не обязательно приятно взрываться, даже наоборот лучше помочь взорваться чему-нибудь у противника. Против людей на ракетах эффективнее всего другие люди на ракетах иного типа, перехватчикам обычно ближе возвращаться. В принципе, участвуя в реальных боях за системы, с определенного уровня можно получать настоящие деньги за бои. Уровень Жеки уже позволяет ему участвовать в подобных побоищах, но школьное расписание неумолимо. Стратегии в массе своей разной клерки что-то все бои проводят исключительно в служебное время. У него бы никак не получилось в урока торсить учителя подождать, пока он слетает на перехват, шубить немного виртуальной капусты. И дело тут не столько в черстости педагогов, сколько в технике. Даже его навороченный игровой девайс сам по себе не тянет боевых задачи. Полетать можно, конечно, но это не сравнить с работой на школьных вычислителях в свою очередь, приключенных систем университета. Жека получил к ним доступ в особой пришкольной секции юных кибернетиков. В начальных классах мастерил роботов из готовых блоков, потом начал писать для них программы. В старших классах писать программы оказалось интересным уже без роботов, а потом попал на университетский сектор космофлота. Парень, что вел школьный факультатив, имел к университету какое-то отношение и тоже был отнюдь не чувств этой игрушки. Он и предложил ребятам пройти первые тесты в космонавты. Каких-либо заключений инструктор не озвучивал, но программы тестов становились все более индивидуальными. Сами тесты усложнялись. Наконец парень увидел Жеку с Леной и по секретам сообщил, что из них может быть, получатся пилоты боевых платформ. Ребята отнеслись к его словам недоверчиво, почему только из них... Вся секции и вовсю летают и стреляют в виртуальных миссиях. Инструктор сказал, что для разового использования их уровня достаточно быть пилотом и погибнуть пилотом разные вещи. Так вот, чтобы жить пилотом, сначала нужно научиться умирать. Это, конечно, образно, но ближе всего описывает то состояние, что ребята уже испытывали спонтанно. Инструктор назвал это изнанкой сознания. Там свалено кучу все открытия, сведений обо всем, что было и будет. Там все просто, нужно лишь научиться уходить туда по своему желанию. Лена с Жекой непроизвольно сваливались у него во время прохождения тестов, это фиксировалось датчиками мозговой активности. Они при данном уровне активности просто не могли решить эти задачи, аппаратура показывала практически ноль. Вход в это состояние у каждого человека свой, универсального способа не существует. Однако то, что они там уже побывали, могут туда проникнуть и знают об этом уже огромный плюс. Им нужно тренироваться, следить за эмоциями, запоминать образы, пытаться понять собственную логику принятия решений, тогда, возможно, когда-нибудь... Они избегали с Лены этой темы, слишком много личного. Жека не знал, что она решила. Он же воспринялся серьезно, начал искать, и у него даже стало что-то получаться. Насколько хорошо он не знал сравнить ни с чем, инструктор как будто во всем забыл или делал вид. Жеке просто с какого-то момента совершенно разонравилось летать на убогих девайсах. Вот поэтому же, кривясь просматривал сообщения в игровом чате. Предлагались контракты пилотам с покачанными платформами на разные сроки и разовые миссии. Объявлялись клановые сборы, приглашать желающие, даже объявлялось время. Разумеется, без подочинения виртуального места намеченного злодейства. Опять на время занятия в секции ничего нет. Ребята из их команды, кто летает, пока едут в школьных автобусах, то обсуждает варианты виртуальных миссий. Вдруг девайс погас. Жека успел только понять, что пропала сеть, как автобус резался в отбойник, начал завариваться набок. Он бросил девайс, схватил Ленку за плечо, рванул падение на себя. Пол автобуса вздыбился, ударил у лопатки, как во сню медленно раскрыв в беззвучном крике над ним пролетели ребята, что сидели с другой стороны. Разом включился звук, грохот скрежет крики и стошный виск. Автобус упал на правый бок, по инерции начал перекатываться на крышу, остановился, качнулся обратно и снова упал на тот же борт. «Хоть бы никого не раздавило», — подумал Жека. «Живой? Вылазим», — скомандовала Лена. Они начали пробираться по салону заваленного набок автобуса к дверям. Воздух звенит от испуганных криков, стонов. Девочка из параллельного класса лежит умолча, волосы в крови. «Все потом, сейчас главное убрать самим, тогда можно будет пытаться кого-то спасти. Взрослых в автобусе нет, они старшеклассники за взрослых». Штатно сработало аварийное открывание дверей. Жека подсадил Лену. Она ловко вылезла на борт о покинутой машине. Заживаться или говорить в агрегате нечему. Убегать смысла нет. Скоро должна прийти помощь. Черт бы побрал этого кибера. Неужели он управлялся через сеть? Жека помог подняться ближайшему пареньку, подсадил, крикнув Леня, принимай первого. Ему на помощь пришли двое парней из другого класса. Дело пошло веселей. Через пять минут его хлопнули по плечу, улазь сам и сменю. Жека благодарно взглянул на парня в джинсовой куртке. «Спасибо, бро!» Он вылез из автобуса, огляделся в шоке. Обочина шоссе завалена покореженными машинами. На дороге застыли неуправляемые киберы. Над головой раздался шум вертолетных винтов. Жека задал голову. От тройки летающих машин небо рассертили линии. Донесся грохот взрывов, под отдалении медленно поднимался гриб дыма и пыли. Там же управление полиции, кто-то проорал за него. Жека воспринимал все, будто со стороны. Резанула мысль Антошка. До школы уже недалеко он должен успеть доехать. «Что ж, побежали в школу», — согласилась Лена. «Все равно тут помощи не дождемся».